Глава девятая. Ректор смотрел на меня затравленным взглядом. Он скалился, показывая желтые зубы, и был похож на матерого волка, которого обложили охотники. «Я ни в чем не сознаюсь», — прорычал он. Я с улыбкой пожал плечами. «Да как хочешь. Убийство Степана Лабуаля доказано. Правда, сто лет назад ты выкрутился. Тебе поверили, что ты убил Лабуаля, потому что в него воплотился демон». Но сегодня мы все увидели, кто из вас на самом деле был одержимым». Заложив руки за спину, я прошелся по залу, мельком взглянул на призраков, которые беспокойно кружили под потолком, и остановился прямо перед ректором. «Тебя казнят за убийство Степана Лабуаля. Теперь, когда ты остался без демона, тебя никто не спасет». Лицо ректора перекосилось от страха. До него только сейчас дошло, что я припер его к стенке. «А ведь умный человек!» но я его не винил. Разоблачение произошло слишком стремительно и стало неожиданным ударом для ректора. Этого я и добивался. «Но я дам тебе шанс», — сказал я. «Помнишь мое предложение? Оно до сих пор в силе. Ты признаешься во всех своих преступлениях, а я добьюсь, чтобы тебя помиловали. Доживешь свой срок на каторге. Несладко, но лучше, чем смерть». Я перевел взгляд на императора. — Ваше Величество, вы согласитесь помиловать Кравцова, если он признается во всех своих преступлениях? — Да, — кивнул император. — Я даю слово. — Вот видишь, — усмехнулся я в лицо Кравцову, — не упусти этот шанс, он у тебя последний. Так что ты решил? — Я согласен, — еле слышно пролепетал Кравцов. — Не слышу, — нахмурился я. — Я согласен признаться, — громче повторил ректор. «Отлично!» — кивнул я и повернулся к судебным заседателям. «Не забудьте записать его показания. Они докажут невиновность семьи Лабуалей». Я взялся за ручки ректорского кресла и выкатил его на середину зала. «Говори, начни с того, как ты убил Степана». «Когда демон вырвался из ловушки и воплотился в меня, я оказался в опасности», — с трудом начал Кравцов. «Степан раньше был ликтором». Я знал, что он убьет меня, ведь другого способа избавить меня от демона просто не было. Я решил опередить Степана, выхватил меч. Мы всегда держали оружие при себе. На этом настаивал Степан, ведь мы работали с демонами. Кравцов перевел дыхание. Степан понял, что случилось. Он схватил железную стойку и успел отбить мой удар. Я никогда не был хорошим фехтовальщиком, это уже потом... Он замолчал, но я поторопил его. — Говори дальше. Степан ударил меня по спине. Я упал. Было очень больно. Он повредил мне позвоночник. Но демон придавал мне сил. Когда Степан размахнулся для второго удара, я успел воткнуть в него меч. Кравцов скривил лицо. Я просто хотел жить. А демон воспользовался этим. Гвардейцы Трубецкого прибежали не сразу, и я успел сообразить, что делать дальше. Я объявил Степана одержимым, и мне поверили. «Трусливая сволочь!» — негромко проронил Степан Лабуаль. Ректор сделал вид, что не услышал этого. «Позже в лечебнице у меня открылся дар видящего мага, и я почувствовал, что Степан жив, он стал призраком. Я испугался, что рано или поздно он доберется до меня и убьет. Призраки могут стать очень сильными, не сразу, конечно. У меня было время, чтобы придумать план». «И что ты придумал?» — спросил я. — У всех призраков есть привязки. Это или место силы или какая-то дорогая призраку вещь, или близкий человек. Я решил уничтожить привязки Степана. Это ослабило бы призрака и даже могло его убить. — И ты решил, что Степан привязан к сыну? — ректор пожал плечами. — Это было очевидно. Но я не мог просто убить Николая. И тогда решил его подставить. — Вот сейчас рассказывай очень подробно, — напомнил я. От этого зависит твоя жизнь. Мой демон был менталистом. Благодаря ему я мог влиять на людей. Не на всех, а только на тех, кто испытывал какую-то сильную страсть. Этим я и воспользовался. Я узнал, что мой студент Трубецкой влюбился в Машу, внучку профессора Лабуаля. Да, к тому времени Николай Лабуаль уже стал профессором. Мне было легко захватить разум Трубецкого. «Ты надеялся, что он нападет на Машу?» — уточнил я. «Да», — кивнул ректор. «Или на профессора, который наверняка не одобрил бы его ухаживания «Понятно. Скажи еще раз громко и внятно. Юрий Трубецкой был под твоим ментальным влиянием? Ты это подтверждаешь?» «Да, я подтверждаю, что Юрий Трубецкой действовал под моим влиянием. Он не мог сопротивляться силе моего демона». «Отлично», — кивнул я. «Запишите это в протокол». Потом внимательно посмотрел на ректора. — Ты сам был на даче в момент убийства? Видел, кто убил Трубецкова? — Не ври мне. У меня есть способ проверить. — Я не был там, — пробормотал Кравцов. — Там был мой демон. Он частично воплотился в Трубецкова, чтобы лучше контролировать его. — Что он видел? — Юрия Трубецкова убил призрак, Николай Лабуаль приехал позже. — Что и требовалось доказать, — кивнул я. Ректор снова замолчал. «Хочешь еще что-нибудь рассказать?» — спросил я его. Взгляд Кравцова метнулся в сторону. «Нет». «А про поджигателей?» — напомнил я. «Это ты послал их жечь дачу профессора и даже сам поехал с ними?» «Да!» — выкрикнул Кравцов. «Это я! Вы же знаете это, так зачем вы меня мучаете? Я сто лет жил в страхе, у меня нервы ни не к черту!» Я увидел, что по лицу Кравцова текут слезы. «Жалость какая!» — усмехнулся я ну ты все же возьми себя в руки и объясни, зачем тебе понадобилось сжигать дом?» Призрак почуял меня, когда убивал трубецкого Он был очень силен, и я испугался. Я решил, что дом тоже придает ему сил, ведь призрак не просто так поселился именно в этом доме. Я не знал, что мне делать. Да еще и вы за мной охотились. Я был в отчаянии. Взял под свой контроль друзей Трубецкова и послал их сжечь дачу. «Видишь?» — одобрительно кивнул я. Сознался, и на душе легче. Может, еще в чем-нибудь сознаешься? Но ректор упорно молчал. «Ладно», — усмехнулся я и повернулся к императору. «Ваше Величество, не желаете огласить приговор?» «Показания ректора Кравцова подтверждают невиновность Николая Лабуаля», — веско сказал император. «Николай Лабуаль, вы свободны!» Жандармы отошли от профессора, но он так и остался сидеть на скамейке для подсудимых. У него не было сил подняться. Маша сорвалась с места и первый подбежала к профессору. «Дедушка!» — крикнула она, обливаясь слезами, и обняла профессора за шею. «Дедушка!» Профессор, дрожащей рукой, гладил ее по спине. «Ну, что ты!» — бормотал он. «Ну, успокойся, люди смотрят!» И вдруг сам тоже заплакал. «Идем, дедушка!» — повторяла Маша. «Идем со мной!» Степан Лабуаль подлетел к сыну и вместе с Машей помог ему подняться. Вид у профессора был растерянный. Он даже не понимал, что прямо сейчас видит своего отца, которого давно считал покойным. Да, этим двоим еще предстоит знакомиться заново. Ну, как-нибудь справиться. Аня, которую так и не успели вывезти из зала, подошла ко мне и бесцеремонно дернула меня за рукав. «Ну, вы даете, господин барон. Зря я вам не верила. Простите». Она посмотрела на ректора и хотела что-то сказать, но сдержалась. Очень уж жалко выглядел Кравцов. Император тоже удостоил ректора своим вниманием. «Уведите его!» — кивнул он гвардейцам. Гвардейцы шагнули к Кравцову, но я их остановил. «Мы еще не закончили. Ваше Величество, к сожалению, господин ректор вас обманул. Он рассказал не все. Я махнул рукой невидимым призракам. Идите сюда». Призраки нетерпеливо ринулись ко мне. Я проявлял их одного за другим под изумленное молчание зала. У меня не было призрачной магии, чтобы придать им плотность, и я не рисковал использовать магию эфира, ведь ее нечем было уравновесить. Поэтому просто выливал в каждого призрака немного жизни и немного смерти, как когда-то в призрачного кота. Я надеялся, что этого хватит. Очень скоро меня и ректора окружили восемь сверкающих фигур. «Сколько лет ты держал их в рабстве?» — спросил я ректора. Он не ответил. Худые пальцы Кравцова стискивали ручки кресла, он дрожал всем телом. «Неважно», — кивнул я. «Думаю, они служили тебе намного дольше, чем бы им хотелось. Не могли вырваться из лап твоего демона, да?» Я усмехнулся и кивнул призраком. «Он ваш, ребята». По судебному залу пронесся ледяной вихрь. В помещении стало темно, я услышал, как воздух со свистом втягивается в стены. Что-то мокрое и холодное коснулось моей щеки. Я поднял взгляд и увидел, что с репного потолка падают крупные снежинки. Это мир призраков проявился в мире живых. Люди закричали, пронзительно завизжала женщина, поднялся шум, суета, грохот падающих стульев. «Не бойтесь!» — крикнул я. «Они пришли не за вами!» Призраки подхватили кричащего Кравцова. Он пытался отбиться от них, бессмысленно тараща глаза. «Бесполезно. Призраки слишком долго ждали этой минуты». Я увидел, как тело ректора становится прозрачным, его крик делался все тише и, наконец, совсем смолк. Впервые в жизни я увидел, как человека уводят в мир призраков. Вот от Кравцова остался только размытый силуэт. Он в последний раз взмахнул руками и исчез окончательно. Вместе с ним растаяли призраки. Демон ушел в ледяной ад. Пронизывающий ветер взвыл напоследок и внезапно оборвался. Снег шел еще пару минут, но вот прекратился и он. Мир призраков получил свою жертву и снова стал неощутимым. Но я знал, что он всегда рядом, на расстоянии вытянутой руки. Что ж, тем интереснее жить. Только один призрак не исчез вместе с остальными. Теперь я хорошо видел его лицо, карие глаза, залихвасткий чуб и пышные черные усы. Наверняка при жизни он был любимцем женщин. Призрак гордо расправил широкие плечи. Это был Александр Горский. «Здоровяк», — как называл его чокнутый видящий маг, которого я встретил в лечебнице. «А почему ты не ушел вместе со всеми?» — спросил я его. «Не хочешь отомстить ректору?» Призрак покачал головой. «Не хочу», — криво улыбнулся он. «Хватит. Один раз я уже мечтал о мести, вот что получилось. Что будешь делать?» — поинтересовался я. «Это я проявил призрака, и потому ощущал некоторую ответственность за него». Разыщу своего друга. В какой он лечебнице? В первой. Но вряд ли тебя туда пустят. Что-нибудь придумаю. Призрак пожал плечами. Ладно, — решил я. Мне все равно нужно в лечебницу по делам. Заодно скажу твоему другу, что ты свободен и ждешь его. И попрошу врачей его выписать. — Из психушки для магов? — недоверчиво спросил призрак. — Оттуда редко кого-то выпускают. Я знаю, у меня дядя как-то угодил в такую лечебницу. «Ничего», — улыбнулся я. «Я немного знаю тамошних лекарей. Твой друг ведь не опасен для окружающих?» «Нет», — заверил меня призрак Горского. «Да и я за ним присмотрю». «Вот и договорились. А теперь, извини, мне еще надо закончить суд». «Я останусь посмотреть», — заявил призрак. «Если ты не против. На здоровье?» — кивнул я. И повернулся к императору. «Ваше Величество, раз уж вы здесь, я прошу вас разобраться еще в одном деле». «Меня обвиняют в серьезном преступлении». «Не поймите меня неправильно, Никита Васильевич», — улыбнулся император. «Но я почему-то не удивлен. Что случилось?» «Господин Прокудин утверждает, что по моей вине погиб один жандарм и серьезно пострадал другой». Я кивком указал на помощника прокурора. «Так оно и было», — дрожащим голосом выкрикнул Прокудин. «А что говорит сам пострадавший жандарм?» — поинтересовался император. «Вы ухватили самую суть дела», — кивнул я. «Предлагаю вызвать его и допросить, но я прошу вас гарантировать ему защиту. Жандарм пострадал на службе вашему величеству». «Я сделаю для него все возможное», — кивнул император. Я улыбнулся Кире. «Солнышко, ты будешь моим адвокатом? Поможешь снять с меня несправедливое обвинение?» «Конечно», — кивнула Кира и грозно взглянула на Прокудина. Императорские гвардейцы вели искалеченного жандарма. Его левый глаз был закрыт бинтами, но держался Филиппов хорошо. Увидев императора, он вытянулся по струнке. — Здравия желаю, Ваше Величество! — И ты выздоравливай, — кивнул император. — Благодарю за службу. Я позабочусь о том, чтобы ты получил достойную пенсию. — Рад стараться, Ваше Величество, — ответил Филиппов. — А теперь расскажи о том, как ты пострадал. Говори правду, ничего не бойся. Филиппов нерешительно взглянул на помощника прокурора Прокудина. Тот украдко делал ему какие-то знаки. Жандарм покачал головой. — Извините, ваше благородие, обманывать государя я не стану. Филиппов рассказал, как все случилось на самом деле, как мы встретились на набережной Крюкова канала, как он увидел свет в окне Кириной квартиры, как я пытался остановить жандармов, но не успел. «Если бы не его, милость, нас бы всех там поубивали», откровенно сказал Филиппов. «А что в это время делал господин Прокудин?» спросила Кира. «Сбежал он!» «Это ложь!» возмутился Прокудин. «Я вызывал подмогу!» «Да как же!» — усмехнулся Филиппов. «Бежал так, что только пятки сверкали!» «А господин барон?» — поинтересовался император. «Он меня лечил. Не знаю, как, а только лекари сказали, что без его помощи я бы не выжил». Филиппов повернулся ко мне. «Спасибо вам, господин барон, и от меня, и от супруги, и это... простите меня!» Он опустил голову. «Почему же раньше вы дали другие показания?» — спросила его Кира. Филиппов нерешительно взглянул на императора. — Говори, я приказываю, — кивнул его величество. — Ничего не бойся. — Он меня заставил, — Филиппов указал на Прокудина. — Явился ко мне в больницу. Я только-только в себя пришел, от боли ничего не соображал. Понимал только, что кончилась моя служба. Кому я без глаза нужен? И тут заходит в палату его благородие и, как давай меня пугать, говорил, что мы с напарником сами виноваты, пострадали по своей дурости, а из-за нас он чуть не погиб. Обещал такой рапорт написать, чтобы меня сразу со службы выгнали и под суд отдали. Сказал, что из служебной квартиры меня выставят и буду я с семьей на улице жить. Филиппов злобно посмотрел на Прокудина. Было видно, что он решился идти до конца. А потом он предложил все свалить на господина барона, сказать, что это он виноват. «И вы согласились?» — уточнила Кира. И дали ложные показания. Филиппов снова опустил голову, но тут же вскинул ее. «Да, я струсил. Не за себя испугался, а за семью. Как им жить на улице? Господин Прокудин сам написал бумагу, а я только подпись поставил». «Не было такого!» — взвизгнул Прокудин. «Все вранье! До последнего слова!» «Это легко проверить», — возразила Кира. «Слечим почерк». «Да, я записал показания этого мерзавца», — ухмыльнулся Прокудин. «И что? Я утверждаю, что это он продиктовал их мне слово в слово, и ничего другого вы не докажете». «Докажете, госпожа адвокат», — вдруг сказал Филиппов. «Когда господин Прокудин меня обхаживал в палату сиделка заходила, подушку мне поправила и лекарство дала». Она все слышала, спросите ее, а господин Прокудин ее даже не заметил. Филиппов повернулся к Прокудину и извительно добавил, «Конечно, не почину ему какую-то сиделку замечать». «Вранье!» — истерично выкрикнул Прокудин. «Все вранье! Я буду жаловаться!» Он рванулся к императору и растерянно замолчал. Император нахмурился. «Арестовать его!» Двое гвардейцев взяли Прокудина под руки и вывели из зала заседаний. Он не сопротивлялся, только растерянно крутил головой. — Браво, Никита Васильевич! — усмехнулся император. — Не ожидал, честное слово! — он вдруг поднялся. — Всем встать! — задушенно рявкнул судебный пристав. Публика торопливо вскочила на ноги. — Благодарю вас, господин барон, за то, что пригласили меня сюда, — сказал император. «Ну, признайтесь, вы бы и без меня справились?» «Это было бы не так эффектно, Ваше Величество», — усмехнулся я. «А с вашей помощью вышло просто замечательно. Кстати, Прокудин получил свою должность благодаря помощи ректора Кравцова. Ректор хорошо знаком с отцом Прокудина, он сам мне это сказал. Я советую вам присмотреться к старшему Прокудину внимательнее». «А где служит старший Прокудин?» — нахмурился император. «Помощником новгородского губернатора!» — усмехнулся я. Я сделал несколько шагов и остановился перед старым князем Трубецким. «Я выполнил свое обещание, князь. Виновный в гибели твоего племянника наказан, и ты видел это своими глазами». Трубецкой твердо взглянул мне в лицо. «Как я могу отблагодарить вас, господин Ликтор! Не искать других виновных, иначе это плохо закончится. Ты меня понимаешь?»